Мы расстались. Она недовольна собой, она себя обвиняет в холодности. Это первое главное торжество. Завтра она захочет вознаградить меня. Я все это уже знаю наизусть. Вот что скучно.